Прошлая вина, столь ощутимая в последние два дня, смутная, связанная с гибелью брата, опять сжала сердце. Она хотела объяснить кому-то безжалостному и безграмотному, как переводчик-путеводителя, кто привел сюда и окружил ее по этим улицам и каналам, и терзал, и насылал призраков. Хотела все объяснить, но сникла, ослабла и только прошептала одними губами.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 И на какой вопрос пытают ответ? И что же она может знать? До срока? За эти несколько минут изматывающего, окликающего ее зова колоколов, она все поняла. Этот город с душою мужественной и женской был так же обречен, как и она. А разница в сроках — семь месяцев или семьдесят лет. Такая чепуха для бездушного, безграничного времени. И это предощущение нашей общей гибели, общей судьбы. Вот что носится здесь, над водой каналов. Величие Венеции с ее вырастающими из воды прекрасными обшарпанными дворцами, с ее безумными художниками, с этим ее тинторетто, готовым расписать небо, ее зыбкость, Прекрасная обветшалость, погрузившаяся в воду, скользкие и зеленые от водорослей нижние ступени лестни, ее бесчисленные мосты и блеск, и радость единственной в мире площади, и лиловый шлейф ее фонарей, и узкие, как турецкие туфли, гондолы, и фанфары старинных печных труб — все обречено, — твердила она себе. «Обречено, обречено». И опять, как в первые минуты, ее настиг соблазн ступить с причала, с набережной, с подоконника, уйти бесшумно и глубоко в воды лагуны, опуститься на дно, слиться с этим обреченным, как сама она, городом, побрататься с Венецией смертью. Но вот бой колоколов затих. И в наступившем плеске тишины послышался уже привычный ей крик гондольера. «Ой!» И выплыла музыка, веселая растяжка аккордеона. Значит, кто-то из безумных туристов, несмотря на дождь, нанял гондолу. Она плеснула стакан еще немного грапы, выпила, заживала черной маслиной и подумала, что завтра увидит, наверное, настоящее наводнение «На Сан-Марко!» «Ну что ж», — сказала она, — «неизвестно, кому обращаюсь». «Следующим номером вашей программы — высокая вода венецианцев». «Посмотрим и это, господа бляди-угодники! Посмотрим и это!» Утром она опять с пристрастным интересом наблюдала, как в сизом дырявом пару тумана катер-мусоровоз объезжал подъезды. Рабочие в дождевике выбрасывали с подъезда в катер мешки с гремящим содержимым. Потом появились ремонтные рабочие и повторилась вчерашняя утомительно кропотливая разгрузка-погрузка. Навалившись на подоконник, она разговаривала с ними вслух. — Куда ж ты полез? — восклицала она. — Там доска на соплях держится. И сердилась, и радовалась, когда в конце концов они все преодолели. Все ящики, мешки и доски были внесены, порожнее тара вынесена, погружена в катер, и бригада спора оттарахтела дальше по каналу. И все время, пока наблюдала рабочую, рассветную жизнь этого уголка Венеции, пока стояла под горячим душем, пока расчесывалась, пока одевалась, она старалась угадать, заступил ли на дежурство Антонио. Но позже, когда, спустившись в холл, вдруг увидел его в узком коридоре, соединяющем холл гостиницы с рестораном, он о чем-то оживленно спорил с одним из официантов, но, увидев ее, радостно встрепенулся и...